После обычных формальностей имя, фамилия, номер части, обстоятельства перехода, майор спросил перебежчика, хорошо ли его кормят. Тот с готовностью ответил, что да, очень хорошо, и отпустил неуклюжий комплимент по поводу безупречного произношения Розина. Гермайор никогда не был в Берлине?» Розин сказал, что не был, но надеется попасть туда в самое ближайшее время. И немец рассмеялся в знак того, что по достоинству оценил шутку. «Гитлер проиграл войну», — сказал он. Розину показалось, что эта фраза, как, впрочем, и все остальное, была заранее подготовлена. Он задал вопрос о семье, о жене, о детях. В этих случаях пленные ведут себя одинаково, стараясь разжалобить следователя. Плачут, хватаются за сердце, падают в обморок. Макс Риган, как звали перебежчика, в точности повторил свою сцену. Рукава солдатского мундира, судя по документам, Риган служил в саперной роте 242-го пехотного полка, были ему коротки. Воротик тесен, да и весь мундир узок, словно достался ему с чужого плеча. На открывшемся запястье синела татуировка. Розин загнул рукав еще дальше. Синие татуировки стали гуще, один скабрезный рисунок наплывал на другой. Еще в самом начале допроса Розин обратил внимание на глаза Ригана. Перебежчик никогда не смотрел прямо, а всегда куда-то вбок и обязательно из-под лобья. Но главным было даже не это. В конце концов, большинство пленных вначале боится поднять глаза на русского офицера. Главным было то, что Риган... Очевидно, привык так смотреть. Привык и к инсценировкам, вроде той, которую разыграл только что. Следовательно, ни воля для него, не новость. Татуировки могли быть сделаны в тюрьме. «Разденьте его», — приказал разведчик. Когда мундир был снят, Розин резким движением сорвал с сидевшего Рига на рубашку. Немец скочил. — Что вы делаете? — прошептал Ухов. — Он же пленный. — Их Кранг! — Я болен! — сказал Риган, явно понимая, о чем говорит капитан. — Теперь это не имеет значения, — спокойно ответил Розин. Перебежчик забился в угол, глаза его испуганно забегали. — Вы не имеете права. Я добровольно перешел на вашу сторону. Но Розин уже поднимал его руку вверх. На коже виднелся четкий ряд цифр. Это была группа крови. — Вы эсэсовец, — все так же спокойно произнес Розин, снова садясь за стол, но уже по-иному глядя на солдата. — Эсэсовцы в плен не сдаются. Следовательно, вы заброшены к нам специально. Далее у вас нет семьи, нет детей. Но зато есть прошлое уголовника и убийцы. — Сколько лет вы провели в тюрьме? Все, что вы раньше говорили на допросах, — ложь. Вы хотели обмануть нас, и за это будете расстреляны. Он говорил, не повышая голоса, делая вид, будто все это ему давно надоело, и что не впервые сегодня выносит он такой приговор. Он видел, как вытягивается лицо Ригана, и сам он медленно сползает с топчана на земляной пол. Капитан Ухов растерянно посмотрел на майора. Сколько раз ему говорили о гуманности, о человечности, и вдруг тот самый человек, который до сих пор олицетворял эту самую гуманность, собирается совершить совсем другое. Черт бы побрал этого парня, — в сердцах подумал, в свою очередь, Розин, мельком увидев бледное лицо Ухова. Чего доброго вступиться за немца и провалить так хорошо начатый спектакль? Однако опасался напрасно. Немец был слишком уверен в том, что русский именно так и поступит, и не смотрел по сторонам. Об их азиатской жестокости он слышал раньше. Но Риган не хотел умирать. Все, что угодно, только не это. Ему нет еще и тридцати. Какой жестокий, пронизывающий взгляд у этого майора. Тот первый, коренастый хромой, сначала тоже буравил Ригана своими угольными, всегда немного прищуренными глазами. Но Риган чувствовал, что он ничего не видит в его давным-давно наглухо закрытой от всех посторонних душе. Этот же вместе с нательной рубашкой словно кожу с него сорвал. Что ему нужно? Похоже, он и так все знает» а если не все, если предложить ему сделку, продать Хаммера, Книтлера, вообще всю шайку к чертовой матери и самого Шлауберга в придачу. О, дьявол, почему молчит этот человек? Кто он? Следователь? Палач? Прокурор? И вдруг Риган понял, он разведчик. Ему наплевать, кто перед ним эсэсовец или простой пехотинец. Его интересует другое. — Господин офицер, если гарантируете мне жизнь, я сообщу вам много интересного, — сказал он. — Чем вы нас можете удивить? — равнодушно произнес Розин, убирая в полевую сумку какие-то бумаги. — И потом, вам нельзя верить. Клянусь, то, что я скажу, теперь будет правдой, — гордо воскликнул немец. Розин изобразил на своем лице раздумье. «Хорошо», — сказал он, наконец. «Но сначала давайте уточним ваши прежние показания». Он взял протокол допроса Ригана, составленный Уховым. «Сколько тон горючего и какого именно находится на складе в Олексичах? Какова там охрана? Еще раз напоминаю, ложь будет стоить вам жизни». Риган снова заколебался. Либо сейчас он станет предателем, но получит жизнь, либо останется верен фюреру и вознесется на небо. Он выбрал первое. В Алексичах нет никакого горючего, почти нет. Два или три каких-то бака, так, на всякий случай. По изменившемуся лицу Розина Ухов понял, что немец сказал что-то очень важное. Но майор быстро взял себя в руки, и командир разведки успокоился. Сделав вид, будто зачеркивает что-то на листке бумаги, Розин сказал. «Это соответствует сведениям, полученным нашей разведкой. Если так пойдет дальше, мне действительно придется вас оставить в живых». Он видел, как Риган быстрым движением вытер потный лоб. — Сколько солдат сосредоточено в этом районе? Танков, самоходок? — Там стоят танки. Риган говорил медленно, будто приоткрывая тяжелую завесу. — Много танков. Мы свозили их тягачами отовсюду. Вы увидите их сами, когда займете Алексича. Некоторые были так искалечены, что нам пришлось собирать их по частям. Розин быстро встал и подошел вплотную к эсэсовцу. Напряженно следивший за ним Ухов на всякий случай подался вперед. — Довольно. — А теперь так же честно. — Место прорыва. — Ну, быстро. Немец снова побледнел. — Этого я не знаю. Розин повернулся к Ухову. Товарищ капитан, приведите в исполнение. Нечего с ним больше церемониться. Риган, как подкошенный, повалился на колени. Помилуйте, господин майор, я сказал все, что знал, клянусь вам. Вот как? А ты славно говоришь по-русски. Ухов. Господин майор, еще одну минуту, только минуту. Место, где мы перейдем в наступление, держится в строжайшей тайне. Я просто солдат, и узнаю об этом не раньше других. Но зато я сообщу вам, где находится бригаденфюрер Шлауберг. Это хорошая плата за мою жизнь, не правда ли? Назови хотя бы примерно, где генерал собирается выходить из окружения. Далеко это от Алексичи или близко? В какой стороне? Я могу только предполагать с трудом ворочая языком, проговорил Риган. Но дайте же хотя бы глоток воды. Розин сделал знак Ухову. Если генерал начал стягивать войска к месту прорыва, то совсем недавно, день-два, не больше, до этого вся техника, люди, склады с горючим были рассредоточены на большой территории. Он облизнул пересохшие губы. — Да, стягивает, но это не будет спасением. — Нет, они все погибнут, гермайор, Все до одного. Я знаю, ваши солдаты не простят нам того, что мы натворили у вас за три года войны. Вошел Ухов с котелком. Риган схватил его обеими руками и стал пить, захлебываясь и проливая воду на волосатую грудь. «Ну, хорошо, допустим, вы об этом ничего не знаете». Успокоившись, Розин снова перешел на «вы». «Где Шлауберг?» «Он в своей резиденции, в Великом Бару. Говорят, там есть большой красивый дом, имение русского помещика, который когда-то дал от вас тягу». Когда майор Розин появился возле связи, Там уже было несколько человек. Последним вошел полковник Бородин. Все стояли, окружив рацию, работавшую на волне сокола. — Ну что? — спросил Бородин. — Отозвался? — Никак нет, товарищ полковник, — ответил начальник связи. — Молчит. Временами радисту казалось, что он слышит слабые позывные сокола. Он вздрагивал, прижимал ладонями наушники и кричал «Сокол! Сокол! Я Заря!». И тогда стоявшие за его спиной офицеры нагибались над ним, забыв о рангах, теснили друг друга плечами. Но наваждение проходило, радист успокаивался, офицеры расправляли согнутые спины. Бородин пошел навстречу начальнику разведки дивизии. Что, перебежчик, есть новое? Все новое, Захар Иванович. А именно? В Алексичах для нас устроен цирк. Никакого наступления на этом участке не будет. Вот это фокус. Да, мне надо срочно в штаб дивизии. Он пошел к выходу, но ему навстречу спешил дежурный штаба полка. Товарищ полковник, к нам генерал. Все, кроме радистов, повернулись к выходу, замерли в положении смирно. Комдив вошел, как всегда, не торопясь, окинул взглядом присутствующих, поздоровался, не глядя, сбросил бурку подоспевшему ординарцу, пожал руку бородину. За ним, нагнувшись, входили в блиндаж начальник политотдела дивизии и адъютант генерала, а чуть позже полковник Чернов. — Докладывайте, Захар Иванович, коли есть о чем, — сказал генерал. — Ты, брат, в последнее время не очень-то балуешь нас хорошими новостями. Немцы у тебя перед носом, а ты о них ни слова. — Есть новости, товарищ генерал, — ответил Бородин. — Но я думаю, вам об этом доложит ваш начальник разведки. Он только что допросил перебежчика. — Когда ж ты успел, Розин? — спросил генерал, подняв глаза на майора. — Два часа назад ты был еще в штабе армии. — Ну ладно, давай, выкладывай. — Товарищ генерал, — начал Розин, — в Алексичах нам приготовлен сюрприз другого рода, нежели мы предполагали. — Что такое? — насторожился генерал, и благодушное выражение сменилось озабоченным. Никакого наступления на участке обороны 216-го полка не будет. Вот как? Тогда где же? Скорее всего, это произойдет западнее, у Вяземского. Но, возможно, и в другом месте. Я как раз направлялся к вам для доклада. Некоторое время в блиндаже стояла тишина. Потом генерал спросил. Чем вызван такой поворот, в твоем мнении? — Совсем недавно ты мне доказывал обратное. Да и начальник штаба был с тобой согласен. — Обстоятельства изменились, товарищ генерал. Перебежчик раскололся. Он послан к нам с целью усилить дезинформацию. А танки? Только вчера их видели летчики. Бутафория. Связины отовсюду битые, замаскированы и подкрашены. А склад горючего тоже бутафория. «Склад настоящий, но пуст, если верить перебежчику». «А почему мы должны верить ему?» — вмешался Чернов. «Мне он говорил одно, Розина другое». «Я думаю, товарищ генерал, нам все это надо еще раз хорошенько проверить». «Да-да, ты прав, надо проверить». «На твоем месте, Дмитрий Максимович, я бы не торопился так категорично утверждать». «Ну, какие у тебя к тому доказательства, кроме показаний одного немца?» «Интуиция разведчика» — ехидно присовокупил Чернов. Розен сделал вид, что не расслышал. «На участке Вяземского погибли две наши лучшие разведгруппы. Погибли, что называется, в тишине. Никаких боевых действий против Вяземского до сих пор не проводилось». — Как вы знаете, силы противника чаще всего накапливаются в тайне. — Однако же языков Шлауберг таскал из полка Бородина, а не Вяземского, — возразил Камдиф. Причины могут быть разные. Во-первых, он понимает, что и там, и тут состав наших полков примерно одинаков. Допустим. Во-вторых... Несколько ранее у Шлауберга могли быть другие намерения. В конце концов, самый короткий путь добраться до своих — это идти через Равляны. Согласен. И все-таки нужны более веские доказательства. Вот если бы у тебя было донесение разведгруппы... Разведгруппа, посланная в район Олексичей, молчит как рыба. Резко вставил Чернов. Думаю, надо немедленно отозвать Стрекалова и наказать за свои воли. Что такое, за какое свои воли? Я объясню, товарищ генерал, сказал Чернов. Во время отсутствия майора Розина я занимался разведкой. В это время старший разведгруппы, кстати, единственный, кому была дана рация, грубо нарушил мой приказ и, самовольно оставив объект, увел группу в другой квадрат. После этого связь с ним прекратилась. На наши позывные он не отвечает, в эфир не выходит. Судя по допущенным нарушениям, этот военнослужащий вообще ненадежен. Кстати, я с самого начала был против посылки его в тыл противника, но у сержанта Стрекалова нашлись покровители. — Это какой Стрекалов? — спросил комдив. — Твой, что ли, Захар Иванович? — Из дивизиона Вы его видели, товарищ генерал. Высокий, плечистый, веснушчатый. Он вам тогда понравился. — Постой уж, не тот ли парень, с которым я здесь у тебя встретился? Он самый. — Да. Не отвечает, говоришь? — А может, расстояние велико для телефона? — Товарищ генерал, — напомнил Розин, — вы требовали доказательства. Вот они. Он положил перед Камдивом сильно помятый листок бумаги. Это донесение Стрекалова. Он сообщает, что переходит в квадрат 4А, ввиду того, что объект номер один оказался фикцией. Я не считаю это прямым нарушением, так как, согласно моему приказу, основная его задача — установить район сосредоточения сил Шлауберга. Думаю, что полковник Чернов поспешил с выводами. Стрекалов узнал все раньше нас и принял единственно верное решение. Почему же он не отвечает? Товарищ генерал, вы сами были некогда разведчиком и знаете, как нелегко иной раз приходится нашему брату. Да-да, что ты предлагаешь? Послать еще одну разведгруппу в квадрат 4А? Думаю, это бессмысленно. Какое-то движение произошло возле столика радиста. Услышав писк морзянки, Степанчиков встрепенулся, по его лицу, стоявшие рядом, поняли, что это и есть то, чего все так долго ждали. «Товарищ генерал, сокол в эфире!» Обернувшись, крикнул начальник связи и сел под радиста. Минуты две ничего не было слышно. Потом в наушниках опять раздался писк, и рука Степанчикова, державшая карандаш, задвиглась, но скоро замерла, успев нацарапать всего несколько букв. — Ну, что там? — спросил Камдив, но все молчали. Генерал взял листок. На нем стояли позывные зари и три буквы — С, О, Н. — Как ты думаешь, что это? — спросил Розина Камдиф. «Я думаю, — ответил начальник разведки, — эти три буквы — начало позывного «Сокола», только вместо «К» получилось «Н», тире, точка, вместо тире, точка, тире. Что-то помешало Зябликову продолжить передачу. Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент снаружи послышался шум, и в блиндаж по ступенькам сбежал дежурный по штабу полка. «Товарищ генерал, красная ракета! Красная трехзвездная ракета!» Несколько офицеров бросились к выходу. «Часовой засек направление», — сказал дежурный. «Разрешите показать на карте?» «Не нужно», — ответил Розин. Генерал думал, наклонив лобастую голову. Через минуту он поднял глаза и сказал. «Проводить разведку боем...» Одними нашими силами невозможно. Я еще раз попытаюсь убедить Белозерова, но вряд ли это поможет. Розин вышел из теплого прокуренного блиндажа на свежий воздух. Над землей стояло тихое морозное утро. Из-за врага, на краю которого окопались минометчики, доносился запах пригорелой каши. В траншеях звенели котелки слышался громкий смех. Часовой в тулупе и валенках, прислонясь к земляной стенке, ходы сообщения курил, пряча цигарку в рукав. Дежурный пулеметчик доскребывал ложкой днище котелка и мурлыкал себе под нос. «А что, Елькин?» — спросил часовой. «Перловка нынче с салом, а ли повар ее опять комбижиром заправил?» «Сменит, узнаешь» отозвался Елькин, косясь на майора. Ты гляди, Фрицев, не прозевай, утащут как тех первогодков. Пусть часть пробует, у меня и на затылке глаз есть. А ну, глянеми. Часовой увидел Розина и поспешно, но неумело так, что полетели искры, затушил цигарку. Пропустив майора мимо себя, сказал негромко: Может, я его и сам видел?" И уже тише, чтобы не услышал майор. «Дави опять была ракета?» «Была. Говорят, будто наши у немца в тылу шуруют». Розен вернулся в блиндаж, приказал начальнику связи. «Пусть ваши радисты непрерывно передают в эфир. Двенадцатый разрешает Соколу действовать по своему усмотрению». «Кому же там передавать, товарищ майор?» Начальник связи был явно озадачен. «Была же ракета!» «Ничего, передавайте, кто-нибудь примет!» «Хорошо бы у аппарата все время дежурил Степанчиков. Он знает почерк радиста Сокола. Слушаюсь, товарищ майор!» Когда Розин снова вышел из блиндажа, прежней тишины вокруг уже не было. Неподалеку в лесочке гудели моторы ЗИСов. Из деревушки, где находились тылы, к передовой шли тягачи. На батареях кричали огневики, выкатывая орудия из ровиков. Вдоль оврага двигалась около роты солдат под командой офицера. Радиограмма. 10 декабря 1943 года. Командиру 201 СД. По получении сего немедленно вернуть два батальона 216-го СП на исходные позиции, соблюдая при этом строжайшую скрытность. Оставшийся первый батальон, а также 287-й отдельный зенитный арт-дивизион, должны прибыть к месту назначения... В деревню Переходы сегодня, не позднее 18.30. Командующий Восьмой й армией генерал-лейтенант Белозеров. Член военного совета генерал-майор Глебов. Еще в поле, далеко от леса, Стрекалов начал различать, пока едва слышный, но с каждой минутой усиливающийся гул танковых моторов. После, в лесу, он шел, уверенно ориентируясь на этот гул, и вскоре, в просветах между деревьями, увидел ровную гладь реки и размытые расстоянием очертания противоположного берега. Последние двести метров он полз. Как на учение, то энергичная работая локтями и коленями, то замирая надолго, на целую вечность, когда кровь начинает застывать в жилах от холода, и тело перестает быть твоим. Когда опасность проходила он снова упрямо начинал ползти, бурави снег обмороженными щеками, лбом, подбородком, пока очередная колонна, чадя отработанными газами, не настигала его. Танки, бронетранспортеры с солдатами, тягачи с пушками и пехотные части проходили и скатывались в одно и то же место, неширокую лощину, Возможно, пойму какой-то небольшой речки, впадавшую в пухоть. Ползти дальше не имело смысла. Сашка еще некоторое время полежал в снегу, скорее машинально, чем осознанно, подсчитывая боевые единицы, и стал выбираться из леса. Боевое охранение, которого он больше всего боялся, попадалось ему кое-где. Но это были уже не те солдаты, с которыми он встречался год и два назад. Одиночные фигуры, укутанных в бабьи платки пехотинцев, полуглухих от этих платков, или группы по два-три человека, сидевшие у костра, либо лениво бредущие по лесу. Вот и все охранение. Впрочем, раз или два на реквизированных крестьянских лошадях Проскакали конные патрули, фельд-жандармы, с большими медными бляхами на груди. Но разведчик их вовремя заметил и успел спрятаться. Один раз он наткнулся на брошенный мотоцикл, вполне исправный, но, как ни старался, не мог вытащить его из глубокого снега. На знакомый большак он вышел, когда было совсем светло. Дорога была пуста. Все, что должно было проехать, проехало еще затемно. Где-то в вышине за плотным серым пологом облаков тарахтели кукурузники.